Пятница, 8 сентября 1978 года. Улица Онежская и не только день семейного торжества. Целый день не высовывался. Лихорадочно пытался понять смысл этого уже четвёртого по счёту флешбэка. Утро, школьный день, всё пролетело мимо Я даже не среагировал, когда альтер эго поплыл на физике. А ведь тебе обещал помочь в случае чего. Женька, видимо, что-то такое понял, а потому меня не дёргал ни по пустякам, ни по серьёзным поводам, если таковые и имелись. Ему тоже не по себе, но он благоразумно ждёт, когда второй, так он меня, оказывается, прозвал, разберётся и скрыт веское слово гостя из будущего. мудрого и всезнающего. Ага. А что мне ему говорить, когда я сам ни уха, ни рыла? Но какие все же твари и сволочи. Масса намёка в масса информации к размышлению, и никакой конкретики, ни имени автора, ни названия книги. Мне что, на кофейной гуще теперь гадать или бросать кубики? С тем же, что характерно результатам Ну хорошо. Предположим, выяснил я имя. А дальше-то что? Искать, расспрашивать? Так и только что разъяснили, что он не в курсе, ни о чём таком не подозревает и вообще уверен, что идея книги зародилась у него сама собой. Что не так уже далеко от истины, если вникнуть. А вообще, с чего я взял, что там на самом деле есть какие-то твари и суволочи? которые выматывают мне душу и изнурительно дозируют ценную информацию. Почему бы не предположить, что она уже содержится в моём мозгу, но только заблокирована исключительно для того, чтобы не довести и меня, и моего юдного альтер эго до буйного помешательства в первые же минуты, когда на нас свалится ворох таких поразительных сведений. Тут от самого-то факта попаданства крыша едет. А ещё это Нет, вполне ведь логично. Имеется некий мысли-блок, назовём его так, за неимением иного подходящего термина, который и дозирует информацию, скажем, по мере того, как наши разумы привыкают, приспосабливаются друг к другу. А что? Звучит разумно. Недаром генерал из флешбэка предупреждал, что добиться цели я смогу лишь наладив взаимодействие с Женькой. Вот и необходимое для этого сведения «я» мы получаем по мере того, как устанавливаем вожделенный контакт. Звонок? Уже? Оказывается, учебный день успел пролететь, а я и не заметил. Все, баста. После окончания уроков вон из головы попаданские проблемы. Ничего подождут, у нас тут семейное торжество намечается. Надо дать нашему общему мозгу хоть немного отдохнуть, а то ведь так и до крезы недалеко. Помнится это словечко имело хождение в моей студенческой молодости? Или я опять что-то напутал? Ох, и тяжела ты, ноша попаданца! Наконец, семь вечера, семья в сборе. Дед, обе бабушки, пироги, домашний Наполеон на взбитом сливочном креме. Как же всё это чудесно. Из корнишных, правда, только дядя Боря, и тот заехал на минутку поздравить и передать подарок. Диск гигант Владимир Высоцкий поёт свои песни. Экспортный выпуск Made in USSR. Женка пишет кипятком от восторга. Я тоже доволен. Интересно, где этот дядя Боря раздобыл такой дефицит? В магазинах ведь не продаётся. Удивил дед, приподнёсший подарок, от которого мама закатила глаза и опустилась на стул, демонстрируя одновременно и возмущение, и неспособность что-либо предпринять. С ума сошёл дарить такое ребёнку? Да-да, тот самый настоящий мужской подарок, на который намекал отец. Иж 18, одна стволка 12-го калибра в кожаном чехле. Лёгкая, надёжная, практически неубиваемая. Бабушка сердито поджимала губы, но возражать не пыталась, несмотря на всю её властность, спорить с дедом, который что-то вбил себе в голову пустой номер, особенно когда дело касается охоты. Тут имелся нюанс оценить, а оценив ужаснуться, который ни она, ни мама не могли, и дед не был бы сам собой. Если бы не выкинул что-то подобное. Дело в том, что к кижаку прилагался сменный ствол с цевьём. Разборка сего шедевра оружейного искусства была предельно простой. Оттягиваешь утопленный в цевьере чак, отсоединяешь деревянную накладку, потом отстыковываешь ствол, соединённый с казёнником массивным стальным выступом крюком и всё. Дело в шляпе. Можно убирать части в прилагающийся чехол, только вот второй, запасной, как дед объяснил матери и бабушке, комплект несколько отличался от первого, поскольку был изготовлен под знаменитый патрон 9 пара и после установки превращал ижак в штуцер, предназначенный для охоты на мелких копытных. Недаром к столу сверху была прилажена планка для установки оптики. Нечто подобное стали выпускать в начале 20-х годов 21 -го века серийно, а это был штучный экземпляр, изготовленный по спецзаказу для очень уважаемого человека. Дед недаром был заслуженным мастером спорта, судьей всесоюзной категории или, как это называется, по стендовой стрельбе, да еще и занимал почти министерскую должность в госплановой структуре, курирующие титановые и алюминиевые сегменты отечественного цвет мета. С помощью этого подарка дед рассчитывал подогреть интерес моего отца к этому виду охоты. Формально-то ружьецо вместе со сменным нарезным стволом регистрировалось на него. Благостаж в охотообществе и связи деда вполне это позволяли. Если кто не в курсе, этот мощный 9-миллиметровый патрон изначально был создан для армейского автоматического Люгера 08 в самом начале 20 века. Но кроме того, он активно использовался в пистолетах-карабинах на базе того же Люгера для охоты на косуль, оленей и прочую копытную мелочь вплоть до кабанов. Несколько пачек таких патронов По пол сотне штук в сером рыхлом картоне с надписью готическим буквами пара белум прилагались к подарку. Отец, прекрасно всё понявший, прятал ухмылку. Если память мне не изменяла, в прошлый раз мы расстреляли обе пачки в Подмосковной Запруде, где у дедова ротного брата дяди Кости всё было схвачено с местными егерями. Когда-то Хрущёв возил сюда на охоту с самого Кастра во время его визита в Москву. Впрочем, мы-то стреляли по большей части по банкам. Вот такой подарочек на день рождения. Реальные его возможности я быстренько растолковал и Женьки. Тот проникся. Ещё бы почти, что боевое оружие. Ну а дальше обязательные расспросы о школе, учёбе, секции, ахи и охи при сообщении о том, что я решил попробовать себя в театральном искусстве, пусть даже и в фехтовальном. И всё это под хриплый баритон Владимира Семёныча, льющийся из динамиков новенькой веги. Ну и дальше хором прямо за столом. «К сожалению, день рождения только раз в году». Герой дня пристаёт, не выпуская из перемазанных кремом пальцев кусок Наполеона, раскланивается и подхватывает вместе со всеми только раз в году. Спасибо, хоть не хеппи бёздэй.